что она сейчас должна выйти очутиться на глазах у всех. Однако она решительно встала, взяла свой чемодан и, крепко сжав губы, храбро вышла на платформу. Вот она снова в Ливенфорде после четырехлетнего отсутствия. Она передала свой чемодан подошедшему носильщику, распорядившись, чтобы ей его доставили, отдала билет И, садя по небольшой лесенке на улицу, с бьющимся сердцем направилась домой. Воспоминания, сождавшие Мэри в поезе, теперь с новой силой нахлынули на нее. Казалось, каждый шаг напоминал о чем-нибудь, надрывая без того измученное сердце. Вот городской выгон, а за ним вдали полоски сверкает Ливин. Вот здесь была школа, которую она посещала в детстве. Проходя мимо подъезда библиотеки, куда вела все та же вертящаяся дверь. Она сказала себе, что вот тут, на этом самом месте, она в первый раз встретила Дениса. Мысль о нем не вызвала в ее душе ни острой боли, ни горечи. Одно только грустное сожаление, словно она чувствовала себя теперь уже не его возлюбленной, не жертвой его любви, а просто беспомощной игрушкой непобедимой судьбы. Проходя по железнодорожной улице, Она увидела шедшую ей навстречу женщину, с которой она была знакома во времена, предшествовавшие ее изгнанию. Она уже приготовилась с болью в сердце выдержать резкий, осуждающий взгляд. Но не последовало ни взгляда, ни боли. Женщина приблизилась и прошла мимо с равнодушным видом, совершенно не узнавая Мэри. «Как же я, должно быть, изменилась?» — с грустью подумала Мэри. Свернув на элл Эл и подходя к дому доктора Ренвика, она рассеянно подумала о том, найдет ли и он тоже в ней перемену, если они когда-нибудь встретятся. Он был к ней так добр, что даже вид его жилища взволновал ее. Она думала сейчас не о том, что он спас ей жизнь, словно этому она придавала мало значения. Нет» она живо вспомнила письма, которые он написал ей. Одно, когда она уехала в Лондон, другие, извещавшие о болезни, а затем о смерти матери. Письма полной доброты и искреннего сочувствия. Она никогда не вернулась бы в Ливенфорд, если бы не эти письма, так как, не получив известия о болезни матери, не написала бы домой, Несси не узнала бы ее адреса. И полное отчаяние призыв сестренке — не дошел бы по назначению. Бедная, запуганная девочка. И чем ближе Мэри подходила к родному дому с неизгладимо врезавшимся в душу воспоминанием о той ночи, когда она его покинула, тем более заметно становилось ее волнение. Потоки горячей крови, вызванные усиленной деятельностью громко стучавшего сердца, Растопили в конце концов привычную спокойную сдержанность. Она чувствовала, что снова, как бывало, трепещет перед встречей с отцом. Но с легким содроганием заставляла себя идти навстречу гнету этого дома, в котором когда-то была узницей. Когда она, наконец, подошла к дому, ее поразил его наружный вид. И в первую минуту она подумала, что это не дом изменился, а она, Мэри, смотрит на него теперь другими глазами. Потом, присмотревшись повнимательнее, заметила те отдельные мелкие перемены, которые придавали ему грязный запущенный вид. Окна были давно не мыты, гордины на них истрепанные и грязны, шторы висели криво. В башенке одно оконце было открыто, другое наглухо забито и напоминало закрытый глаз — так что фасад башни точно подмигивал застывшей насмешкой. Чистый серый камень фасада был обезображен длинной неровной полосой ржавой грязи, оставленной потоками воды из сломанного водосточного желоба. Отломанный кусок желоба висел в воздухе, с прямого карниза валилась, как пьяная черепица, а двор перед домом был пуст, давно не чищен и зарос травой. Пораженная этими мелкими, но характерными переменами, так преобразившими внешний вид дома и подгоняемая внезапным страхом перед тем, что она может увидеть внутри, Мэри быстро сбежала по ступенькам и дернула ручку звонкам.